Какой-то сосуд разорвался в голове. Медсестра из кабинета ОСД приносит результат скринингового исследования. До того, как пациентка зашла в кабинет, медсестра шепчет мне на ухо. «Узнайте у нее, что с ребенком случилось. Говорит, какой-то порог, а какой сказать не может. Иван Иванович, врач УЗИ, так и не смог узнать». Тут надо пояснить, что УЗИсты у нас всегда спрашивают о предыдущих детях, если беременность не первая. В случае, если какие-то врожденные аномалии – это повод обратить больше внимания на определенный орган. Ну, если очень разговорчивый Иван Иванович не смог выведать информацию, мне-то куда? Беременная заходит в кабинет. Первый скрининг пропущен по причине поздней явки. Анамнез собираю с нуля. Беременность по счету четвертая. Брак второй. От первого брака старший сын и один аборт. От второго сын младший, который умер в трехмесячном возрасте. Начинаю выяснять, что случилось, потому что это важно для перинатальной диагностики. От чего малыш умер? Наверное, от порока. Врожденный порог развития? Он был выставлен до рождения или после? Или уже посмертно? Что за порог? А мы не знаем точно. Думаем, что какой-то сосуд разорвался в голове. Смерть была внезапной? Ну, не совсем. Ребенок вечером плакал, а потом наутро умер. Просто в тот день мы с мужем уехали по делам. Младшего с собой взять не могли. Родственникам тоже не смогли оставить. Вот они дома и остались. Кто они? Ну, Сашка старший сын и Мишка младший. Ему как раз три месяца уже исполнилось. А сколько было старшему на тот момент? Шесть лет. Лето было. Они с другом в огород убежали играть. Через три часа покормили мишку, я ж молоко оставляла, а потом и мы приехали. Нас всего-то часов пять-шесть не было. Сначала все нормально было, а к вечеру Мишка закапризничал, но вроде уложили, а на утро он уже умер. «А что на вскрытии? Порог какой-то нашли?» «Нет. Черепно-мозговая травма, но мы не верим. Считаю, что там был какой-нибудь порог в головном мозге. Снаружи-то синяка никакого не было». Несчастная женщина. В ее карте указано, что она состоит на учете у психиатра с острым психическим расстройством. Как раз после смерти сына. «Пролечилась». Во время беременности психиатра тоже посетила. Опасности для себя и окружающих не представляет. По виду вполне себе социальная. Одета просто, но чистая и аккуратно. Без видимых вредных привычек. Что руководило ей, когда она оставляла шестилетку с трехмесячным малышом, одному Богу известно.